Чили. x шестнадцатый век. Исполины острова Пасхи. Первыми на этот остров, затерянный в просторах Тихого океана, высадились голландские моряки в 1722 году. Было пасхальное воскресенье, и в честь религиозного праздника острову дали название Пасхи. Голландцы были очень удивлены, увидев на склоне холма у берега океана сотни многометровых каменных изваяний. Выяснить у аборигенов, что они означают, не смогли. В 1770 году на остров высадились испанцы. Они насчитали 3000 жителей и 600 странных каменных статуй. Но ничего не выясняли, а просто стали забирать людей в рабство. Остров Пасхи вулканического происхождения по форме напоминает треугольник. Его стороны 16, 18 и 24 километра. От него до ближайшего островного соседа почти две тысячи километров. До Южной Америки более трех тысяч километров. Остров никогда не привлек бы к себе внимания, если бы не странные каменные фигуры, выставленные в разных местах. Одни выстроились вдоль берега океана и смотрят на водную гладь. Другие спускаются по склону холма. Третьи на равнении повалены лицом вниз. Они имели явно сакрально культовый характер. Аборигены мало что могли рассказать об этих изваяниях. В 1774 году во время своего второго тихоокеанского плавания английский исследователь капитан Джеймс Кук высадился на острове Пасхи. Он был удручен увиденным. Кругом нагромождения скал, следы извержения вулкана, чахлая трава, хилые деревца и некоторые виды бананов. И это все. Вблизи места высадки выселась монолитная статуя на каменном основании. Чуть дальше — еще несколько. «Эти памятники, очень многочисленные, по-видимому, не были воздвигнуты из войны тем народом, который встретили англичане, или же он успел сильно выродиться», отмечал в книге «Великие географические открытия» Жюль Верн. «Гигантские часовые охраняли не только берег моря, они попадались и на склонах гор, в расщелинах скал, Некоторые стояли или лежали на земле. Кук пересчитал всех местных жителей. Их было около 700 мужчин и 30 женщин. Он обратил внимание, что местное население очень дикое. Они делали узкие лодки из плетенных пальмовых ветвей. Жилища, сложенные из кусков застывшей лавы, находились почти вровень с землей, куда они вползали, как в норы. Одеялы и они не знали, пищу готовили в углублении земли. Джеймс Кук предположил, что каменных истуканов с красными круглыми шапками на головах воздвигли первые местные жители в честь своих предков, вождей племени. Сделали своего рода стражей острова. Аборигены рассказали Куку, что они ничего не знают о своем происхождении, никаких записей не вели, привел их на остров древний вождь племени Хотуматуа. А откуда, не сообщили. С тех пор сменилось много поколений. В 1786 году на острове побывал французский мореплаватель Лаперус, и до XIX века на нем никто больше не высашивался. Учёные выдвинули предположение, что, скорее всего, еще до нашей эры остров заселили жители Полинезийских островов, так как язык аборигенов острова Пасхи имеет с этим языком много общего. Фигуры делали из базальта. Это культовые фигуры предков. Их назвали мааи. Для устойчивости некоторые закапывали в землю. Между племенами на острове часто возникали стычки. Одни племена, судя по каменным фигурам, были длинноухи, другие – короткоухи. Войны велись из-за нехватки продовольствия. Остров беден растительной пищей? Нет зверья. Очевидно, племена создавали своих каменных вождей, и между ними также велись войны. Вот почему некоторые каменные стуканы лежат поверженными лицом вниз. Короткоухие чаще всего проигрывали. Их жены детей брали в плен и поедали. Именно по этой причине Кук насчитал так мало женщин. Мореплаватели 19 века отмечали, что войны и голод среди аборигенов постоянны. Положение несколько улучшилось после присоединения острова к Чили в 1888 году. В наше время большой интерес к острову и его каменным фигурам вызвал норвежский путешественник Тур Хьердал. Он предположил, что местные жители происходят от индейцев Южной Америки, инков, и что статуи привозили на плотах. Но эта теория не нашла подтверждения.